Вечером перед чаем Ледянка долго совещается с Серафимушкой. Девушка шепчет что-то прислуге. Серафимушка сочувственно улыбается и кивает головой. Ладно, уж ладно, знаю, не впервоешь. Будьте покойны. В маленькой гостиной сладкой волной льются мелодичные звуки сонаты Потеттик. Это старый учитель перед сном позволяет себе удовольствие поиграть немного на рояле. Это сейчас истинного наслаждения для Хрущева. Забыты тяжелые, утомительные повседневные уроки, забыты бестолковые и ленивые ученики. Мир звуков, всегда нарядных и прекрасных, погружает его в сладкое забытие, в сказочный полусон. Вспоминается молодость, море надежд, успехи на концертах, невыразимое счастье с женой и высшая радость на земле. рождение его хорошенькой умной дочурки. В это время Лидианка, прислушиваясь к бесмертным звукам Бетховенского гения, говорит шёпотом Серафиму: "Чашку самого крепкого поставьте мне на ночь, голубушка Серафимушка, а то увидите, как перед экзаменом алгибры опять усну, честное слово". Музыка в коротком зале обрывается сразу. Что это вы шушукаетесь там, моя девочка? Неужто и впрямь не будешь спать сегодняшнюю ночь? Последнюю, последнюю, успокойся, папочка! Бодро отзывается звонкий голосок из столовой. Старый учитель тихонько вздыхает. Забыт любимый инструмент. Не летит больше из под искусных пальцев бессмертная мелодия сонаты. Старик задумчиво сидит над своим стаканом чая у стола. напротив, Лидянка с серьёзным видом заказывает завтрак обед Серафимушке. Слышатся отрывистые фразы. Цплята, что, дорогие, жаль. Папа их любит. Пирог с черносливом прекрасно. Папочка, ты будешь охотно кушать черносливовый пирог? Павел Петрович не отвечает. Павел Петрович смотрит в милые чёрные глаза, в красивые личико, обрамлённое как рамой тёмными с червонным отблеском волосами. И только со вздохом не то счастья, не то сладкой тоски из его старчески поблегших губ срываются два слова: "Деточка милая". И крепко-крепко целует свою леди.